Патрульная машина медленно катила по трассе. Роман включил проблесковый маячок, хотя это было лишнее. На этом пустынном шоссе за всё утро они встречали всего три автомобиля. И предупреждать о приближении милиции было некого. Первые две машины оказались служебными автомобилями Гриднева. Третья – чёрный джип, на котором ехали трое каких-то подозрительных типов. Роман проверил их документы. И несмотря на то, что с ними всё было в порядке, его не покидало ощущение, что эти трое здесь явно неспроста. Складывалось впечатление, что они тоже кого-то ищут. Впрочем, чёрт с ними. У него своих забот по горло. Солнце стояло в зените. Но милиционер чувствовал себя разбитым. Не мудрено. они с Евгением работали... Почти вторые сутки подряд, перехватив всего несколько часов для сна. В третьем группе был Михаил Галимов. На его круглом, лоснящемся от пота мясистом лице, было написано глубокое отвращение ко всему происходящему. Это было одной из особенностей Галимова. Он никогда не скрывал своего плохого настроения. Зато когда что-то доставляло ему удовольствие, он обычно молчал. Роман и Евгений знали об этом и старались Особенно не разговаривать про нём. Странное дело. Михаил прекрасно догадывался о негативном отношении коллег в своей персоне. Но это приносило ему какую-то необъяснимую, только ему понятную радость. Осознание того, что о нём не забывают, что он есть. Плевал он на этих двух идиотов, Романа и Женю. Плевал на Шипова. Плевал на все их управления и весь городок. Ему осталось немного. Один или два месяца. Потом он оставит эту дуру и его строят куда-нибудь в Москву. «Они наверняка уже в разумове», – сказал Евгений. Он мрачно посмотрел на себя в зеркало заднего вида и подскрёб появившуюся щетину. «Будь я на их месте, я бы двинул туда. В Гридневе они не появлялись, если, конечно, не превратились в невидимых. Нужно быть ослом, чтобы не понимать этого». Женя, там их давно ждут. Подняты на ноги все патрули округа. Сегодня нам в участок звонили из Москвы. Какую-то комиссию хотят выслать. И я не удивлюсь, что скоро сам президент возьмет это дело на контроль. Держа руль одной рукой, милиционер достал свои любимые лакричные сигары и задымил. Бред какой-то, сказал Евгений. В таком случае они прячутся в лесу. Возможно. Выпустив из ноздрей дым... «Сказал Роман. Как раз туда мы и направляемся. Почему бы нам сначала не перекусить? У меня в желудке кишки играют на тромбоне. Похоронный марш!» Внёс свою лепту в разговор Галимов. Он слушал разговор своих напарников с саркастической улыбкой и теперь решил вмешаться. «Сначала мы проверим дорогу, которая ведёт к Разумову, а затем поедем обедать», — хмуро отозвался Роман. Он старался сдерживать свои эмоции в общении с Галимовым, но это не всегда ему удавалось. Чем говорить о жратве, лучше поделился бы своими соображениями. В таком случае, товарищ лейтенант, Галимов заговорил подчеркнуто официальным тоном. Осмелюсь напомнить вам, что территория, куда мы сейчас направляемся, находится в юрисдикции органов внутренних дел Гринева, но никак не Лугановской. Сержант Галимов. Жестко сказал Роман. Вы находитесь в группе патрулирования, старшим которой назначен я. И распоряжение здесь отдаю тоже я. Если я не устраиваю вас как руководитель, можете катиться к чёрту и изложить своё мнение Шипову в письменной форме. Возражения есть? Никак нет. С иронией в голосе ответил Галимов. Наступила пауза. Монотонно работал двигатель. Под колёсами шипел Грай. Бесконечная дорога сливалась с горизонтом. Вскоре они подъехали к знаку, сообщающему о том, что до Гриднева осталось 6 километров. Налево уходила дорога к Разумову. «Хочешь сказать, что мы поедем в лес?» – спросил Евгений, видя, что Роман не думает притормаживать. Его лицо выражало явное недовольство. Роман оставил его вопросом без ответа и свернул с трассы на проселочную дорогу. Галимов моментально уловил наступившую перемену в настроении Евгения и подлил масло в огонь. По всей видимости, товарищ лейтенант имел на это весьма веские причины, раз он проводит расследование не на своей территории, нарушение принципа территория. «Миша, если ты сию минут не заткнешься, я помогу тебе это сделать», – процедил Роман. Галимов замолчал, но на губах его продолжала играть улыбка. Машину стало трясти, и Роман был вынужден Снизи скорость. Несмотря на то, что в лесу стоял легкий полумрак, он обратил внимание, что по этой дороге недавно ездили. Послушал Рома, начал Евгений. Но тот остановил его. Из листвы показалась машина, красная БМВ. Одна из последних моделей. Денис тупо разглядывал возникшую перед ним милицейскую машину. Здоровая рука потянулась к пистолету. Вот, пожалуй, и всё. Но просто так он не сдастся. «Спокойно, Дэм. Сейчас и надируем задницы!» Вслух произнёс он, вытаскивая пистолет. Пистолет показался ему тяжёлым, слишком тяжёлым для того, чтобы поразить цель с первого раза. Но мужчина старался не думать об этом. И эти минуты не получат его живым. Внезапно ему в голову пришла мысль. Он опустил руку с пистолетом вниз и высунулся в окно. «Пожалуйста, помогите! На нас напали!» Улыбнувшись, он жалобно добавил. «Они же убили моего друга!» Разглядывая местность вокруг БМВ, Роман остановил взгляд на двух темных телах каких-то животных. Он вырос в этих местах, и ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что перед ним трупы волков. Возможно, они пытались напасть на тех, кто сейчас сидит в салоне БМВ, и им нужна помощь. «Женя, свяжись с дежуркой!» «Михаил, ты пойдешь вместе со мной!» Есть, нехотя выдавила себя Галимов, открывая дверцу машины. Евгений достал рацию. Роман и Галимов направились к БМВ. Первый-первый, я седьмой, ответь. Безуспешно пытался выйти на связь с Шиповым Евгением. Без толку рация издавала шипящие звуки, словно шкварчащая яичница на расхлённой сковородке. До красного БМВ осталось буквально несколько метров. Роману не нравилось, что из-за... Тонированный стекол он не видит, что происходит в автомобиле. Рука милиционера расстегнула кобуру. Движения были четкими и уверенными. Отработанными годами. Он бросил мимолетный взгляд на истерзанные трупы волков. Опытная власть сразу отметила, что убитых хищников рвали на счастье уже после смерти. И рвали свои же собратья. «Миша, приготовься!» – приглушенным голосом приказал он. Галимов кинул, опуская ладонь на рукоятку Макарова. Лицо его стало бледным. Они подошли к машине почти вплотную, как вдруг две со стороны водителя БМВ распахнулось, и на землю вывалился человек, грязный, оборванный. На изможденном лицо бешено сверкали глаза. Пожалуйста, помогите, они сейчас убьют меня. Он завопил так громко, что роман вздрогнул от неожиданности. Пистолет привычно нырнул в широкую ладонь. И он, следя боковым зрением за выпавшим из машины человеком, подскочил к двери. Галимов замер, уставившись на Дениса, который извивался на земле и колотил ногами, вырывая клочья травы. Он хотел достать свой пистолет, но пальцы внезапно стали непослушными и наотрез отказались слушаться. «Пожалуйста, на помощь!» – кричал Денис. Он лег на бок так, что не было видно пистолета. Роман просунул голову в салон и почувствовал тошноту. В машине пахло так, словно разлагалось какое-то животное. На переднем сиденье лежал дипломат, весь в бурых разводах и засохшей грязи. Галимов продолжал стоять каменным изваянием, словно раздумывая, стоит ли вообще ввязываться в эту сложную игру, какую замыслил Роман. Денис поднял пистолет. «Первый, я седьмой», — надрывался тем временем Евгений, как вдруг рация ожила голосом Шипова. «Первый на связи, как слышите?» Выстрел прозвучал, когда Роман обнаружил на заднем сиденье труп мужчины. Сначала у милиционера было ощущение, что его просто сильно ударили в спину. Затем живот стал заливать горячая волна боли. Опустив взгляд, Роман увидел, как низ его на рубашки быстро становится темным, пропитывая насквозь брюки. Он развернулся, чувствуя, как подгибаются ноги, и выстрелил в корчащегося на земле мужчину. Поле пробило грудь Дениса, прошив его легкое. Роман попытался сделать еще один выстрел, но рука вдруг сделалась чужой, и он осел вниз. Седьмой. Что у вас? Голос Шипова был еле слышен, будто он находился на другой планете. Первый. Мы одна. Начал как вдруг увидел, что Роман как-то странно дернулся. Выстрелив в лежащего у машины человека, он стал медленно сползать на землю. Галимов до этого, истуканом стоявший у БМВ, неожиданно пригнулся и лег на землю. Евгений моментально покрылся потом. На нас совершено нападение. Срочно требуется подкрепление. Ошвырнув рацию в сторону, милиционер перегнулся и достал с заднего сиденья автомат. Влекнула мысль, что если бы Роман вместо Галимова взял бы с собой его, все бы было иначе. Он выскочил из машины. Галимов неподвижно лежал на земле. И Евгений на мгновение подумал, что он тоже ранен. Вывалившийся из БМВ мужчина прекратил дёргаться и застыл. Евгений бедло осмотрел его. В груди огромная дыра. из рта хлещет кровь. Похоже, Роман прикончил его. Евгений отбросил ногой пистолет, вывалившийся из руки трупа. И бросился к раненому напарнику. «Чёрт!» Губы оперативника побелели, «Похоже, меня зацепили. Никогда не прощу». «Спокойно, Рома!» – проговорил Евгений. Он расстегнул пропитанную кровью рубашку милиционера. В тот момент Денис открыл глаза. Ему снова было очень больно. Эта боль была намного сильнее той, которую ему причинила та маленькая сучка. Только теперь боль перевестилась в грудь. Он чувствовал, что дышать с каждым вздохом становится всё труднее. Он скосил глаза и увидел чернеющий в траве пистолет. Медленно, стараясь не дышать, он пополз к нему – Казалось, ствол весил больше тонны. Рука тряслась, но ему удалось навести его на второго мента, склонившегося на своим другом. Этот выстрел будет последним, но он должен стать самым точным в жизни Дениса. Тем временем Галимов поднялся, руки снова ожили, и ему удалось извлечь свой пистолет. Женя, проверь, может, он жив, прохрипел роман. Он уже почти ничего не видел. Лицо, склонившегося над ним напарника, превратилось в. Чёрное пятно. Евгений, собравшись тащить раненого напарника к машине, бросил взгляд на тело странного человека и увидел направленное на него дуло пистолета. Отпустив Романа, он схватил автомат. Короткая очередь и выстрел прозвучали почти одновременно. Евгений умер мгновенно. Пуля, выпущенная Денисом, вошла ему точно между глаз. Он кулем свалился на землю, продолжая сжимать в руках автомат. Пули, выпущенные из калаша, попали Денису в рот, выбили несколько зубов и вышли наружу вместе с затылком. Пальцы разжались, пистолет мягко лег на траву. «Женя», — позвал Роман, — он слышал выстрел, но решил, что Евгений добил негодяя из БМВ. Милиционер пытался зажать рану руками, но они почему-то не повиновались ему, и он лишь чувствовал, как по пальцам бежит его кровь. Галимов подошел полотну, держа на пушке Дениса. Он блезгливо поморщился, увидев, что осталось от головы мужчина, и склонился над Романом. «Женя!» – прошептал Роман. «Нет, не Женя!» – сказал Галимов. Он быстро пришел в себя и теперь злился на себя из-за проявленной слабости. Осмотрев рану своего напарника, он понял, что жить тому осталось немного. «Лежите тихо, товарищ лейтенант!» «Вызови помощь там!» да – Роман закашлялся. Галим задумчиво оглядел своего шефа. Затем перевел взор на БМВ. Его взгляд остановился на дипломате. Середливо лежащем на сиденье водителя. Словно спрашивающим, не желает ли кто стать его хозяином. Галим подошел к машине и вытащил дипломат наружу. Он был тяжел. Не знаю, что у него такое, подумал Галим, но вряд ли этот сумасшедший стал бы стрелять в нас, будь там старые вещи. Дипломат был закрыт на кодовый замок. Галимов, недолго думая, прострелил замки и дрожащими руками отпил его. Взоры мента пристали аккуратно разложенные пачки 100 долларовых купюр, с которых на него строго смотрел президент Соединенных Штатов. У милиционера на мгновение перехватило дыхание. Он восхищенно выдохнул. Столько балов! Он торопливо захлопнул воровато оглянувшись. Черт, Шипов, поцелуй меня в задницу! Он крепко прижал дипломат. К себе, как самая сокровенная в своей жизни. «Женя!» Голос Романа вернул Галимова к реальности. Глаза милиционера недобро блеснули. Он отставил дипломат в сторону и присел над умирающим. «Рома, слышишь меня? Кто это? Миша, это ты?» Губы Галимова тронула улыбка. «Так точно! Слежат Галимов в вашем распоряжении. Миша, вызови врача!» Каждое слово причиняло Роману нестерпимую боль. Ему казалось, что его живот разрывают вилами. Галимов усмехнулся. «Может, что, закажешь пиццу с картофелем фри или диетическую колу с горчицей, осёл?» Роман, непонимающе, смотрел на подчиненного. Зрачки его расширились. «Что? Ты? Да, я, Михаил Галимов. А ты, умирающий кусок дерьма!» Улыбнулся милиционер и, поднявшись на ноги, отрыхнул колени от налипших травинок. Он уже решил, что нужно делать. Сука! Выдохнул Роман с ненавистью. Он уже почти ничего не видел. Глаза застилал красный туман. Горимов вытащил из багажника лопату. Взял дипломат и направился к лесу. Отойдя метров на сорок, он закопал дипломат под кустом. Чтобы не забыть место, поставил лопаткой за рубку на росшем рядом дереве. Когда он вернулся, глаза Романа были закрыты, и Галимов уже решил, что он отдал концы. Наклонившись поближе, он увидел, что грудь милиционера вздымается. Живуть и черт, черт бы его подрал. Он направился к Денису. Критически осмотрел труп, он поднял пистолет и проверил магазин. Так, осталось два патрона, то, что нужно. Михаил прошелестил сзади Роман, но тут ухом не повел. И хотя с такой сквозной дырой в животе люди живут очень мало, Галимов не мог рисковать времени, и так было в обрез. Он взял курок, наставил пистолет в лицо Романа и, отвернувшись, выстрелил. Господи, как же он не хочет этого делать, но иного выхода нет. Ему нужно хоть какое-то алиби, иначе этот старый лиц Шипов сразу всё раскусит. Но всё бы ничего, если бы он панически не боялся боли. Ладно, ради этих денег он готов вытерпеть не только это. Он приблизил пистолет к своей левой руке и, зажмурившись, нажал на спусковой крючок. Руку дернуло, словно от разряда тока, и Галимов испуганно скрикнул. Рука мгновенно намок от крови. Теперь нужно поторапливаться. Переборов боль, он тщательно стер свои отпечатки пальцев с рукоятки. После этого он аккуратно вложил пистолет в руку Дениса. Посмотрел на почти разорванное пополам лицо трупа, зачем-то улыбнулся. Затем, сообщив о нападении, вызвал помощь. Всё, теперь можно немного расслабиться. Облокотившись на крыло БМВ, он закрыл глаза. «Останови здесь!» – резко бросил шмель Вахи. Огромный хаммер, уже покрытый толстым слоем пыли, Сдормозил у съезда с трассы. Шмель вышел из машины и стал осматривать дорогу. Нагнулся и зачем-то потрогал гравий. «Еще вам приперлись сюда?» – раздраженно спросил Ваха. Он обернулся к Тиме, продолжавшему с радушным видом дымить лайки-страйк. «Тима, ты хоть...» «Может, ты скажешь?» «Я, например, уже хочу жрать». Тима усмехнулся и стряхнул пепел. Я бы не стал на твоем месте спорить со Шмелем. Видишь, в каком он состоянии. К тому же не забывай, зачем мы тут. Баха состроил ужасную гримасу, словно проглотил дохлую ржаву. «Этот Денис Серега наверняка уже греются на Кипре и отрываются по полной программе на деньги главного», – пробурчал он. «Сомневаюсь», – коротко ответил Тима, выбрасывая окурок в окно. Они замолчали. Вскоре Шмель вернулся в машину. Поехали, сказал он. Куда, в лес? Вахо уставилась на шмеля, как на полоумного. Да, в лес, холодно сказал шмель. И больше не задавай дурацких вопросов. Ваха хотел спросить, чтобы шмель перестал корчить из себя начальника. Но поразительный вой сирен оборвал его на полусловие. На дороге показалось несущейся на большой скорости три милицейских машины с включенными мигалками. Две из них свернули на проселочную дорогу. Третья, завяжав тормозами, остановилась у джипа. «Что там могло произойти? Думаешь, это связано с нашими ребятами?» – тихо спросил Тима. «Я догадываюсь, но теперь мы явно опоздали». Шмель с неприязнью смотрел на патрульную машину. Из нее вылезли трое милиционеров. Один из них, в солнцезащитных очках, махнул рукой, приказывая им выйти из камеры. Когда они вышли из джипа, их быстро обыскали, затем начался осмотр машин. Шмидзе скрипел зубами. Под сиденьем лежало их оружие. Три австрийских 16-ти зарядных пистолета, Клод-19. Через минуту они были обнаружены, и мент, очевидно, старший в группе, достал наручники и что-то сообщил по рации. Через несколько минут к ним подъехала еще одна милицейская машина. «Командир, на это оружие у нас есть разрешение». Пытался урезонить их Шмиль, но все было бесполезно. Застегивая браслеты, на его руках Менсон в защитных очках сказал. Мужики, вы просто оказались не в то время, не в том месте. Если с вашими пушками все в порядке, мы отпустим вас. Их погрузили в машину. Перед тем, как закрылись двери, Шмиль в последний раз взглянул на дорогу. И его обдало каким-то призрачным холодом. Он был уверен, что Сереги и Дениса уже нет в живых. Ярик все же постелил на сиденье куртку Митрища, несмотря на то, что кровь давно высохла. Машину трясло, их подкидывало как жарящийся попкорн на сковородке. Рута включила радио, но сообщений, касающихся их подвигов, пока не передавали. Дмитрич был как-то подозрительно тих, и Ярик несколько раз оборачивался, проверяя, не умер ли он. Попытки свыгнуться с мыслью о возможной смерти своего брата были не очень удачны, и юноша чувствовал неосознанный страх. «Ты серьёзно?» – неожиданно спросила Рута. «Что серьёзно?» С недоумением посмотрел на неё Ярик. «Я спрашиваю, ты не шутил, когда сказал, что мы бросим Мидрича?" «Никто не собирается бросать его, но нам в любом случае нужно расходиться, пока мы вместе найти нас проще простого». «В таком состоянии нельзя оставлять одного, и ты сам это знаешь», – ответила Рута. Оставив его одного, ты этим убьешь его. Боже, что я слышу? Ярик не верил своим ушам. И что ж ты предлагаешь возить Дмитрия с собой, пока он не при... прикончит нас обоих? Не волнуйся, он уже никого не прикончит, глухо сказала девушка. Не сегодня, а завтра он умрет. Ярик вздохнул и ничего не ответил. Дороги впереди почти не видно, не... видно из-за высокой травы. Колеи становились глубже, и скорость пятерки немногим превышала скорость муравья. Подпрыгивая на выбранных и ямах, автомобиль медленно катился вперед. «Ты знаешь, у нас скоро закончился бензин», — глянув на стрелку, подрагивающую у отметки «0», — сказала Рута. «Что ж, это следовало ожидать. У нас осталось что-нибудь из еды», — вдруг вспомнил Ярик. Девушка пожала плечами. «Немного хлеба и воды, как в тюрьме». Она нервно хихикнула. «Нужно было не водку брать, а подумать о еде». «Рута, а где ты была в тот момент?» Не извил язвил Ярик. Она уже начала показывать коготки, и ему это не очень нравилось. «Лучше поделись соображениями, куда тебе ехать». Рута посмотрела вперед. Неподалеку впереди росла огромная сосна. Перед ней дорога раздваивалась. Тропа, уходящая влево, была хорошо видна, и, судя по всему, по ней часто ездили. Другая была заросшей. Колеи почти не просматривались. Ярик углубился в изучение карты. Ну вот, он наконец оторвался от карты. Такой расклад. Через пару миль к востоку мы свернём сюда. Затем свернём на юг, на шоссе номер 40. Вот тут, видишь? Рута мельком взглянула на карту и кивнула. Она также видела, что шоссе номер 40 обозначено лишь едва заметной чёрной рисочкой. Но, видя состояние Ярика, она благоразумно решила не связываться с ним по поводу своего мнения на этот счёт. «Далее», – продолжал Ярик, – «вот эта дорога, она не обозначена номером, значит, это просто просёлок. Но зато он выведет нас прямо на трассу 78, как раз туда, куда нам нужно. А оттуда остаётся только проскочить мимо ментов и добраться до дачи Рената». Ну так как? Пожалуйста, нет. Сзади внезапно раздался голос Митрича. Рута и Ярик обернулись как по команде. Митрич приподнялся и с ужасом смотрел на брата. Глаза их радочно блестели. Кожа на лице натянулась так, что оказалось, ее вот-вот проткнут выпирающие скулы. Ярик, к черту все, зашептал Митрич, испуганно озираясь по сторонам, будто его подслушивали. Давай сдадимся ментам. Ярик изумленно слушал брата. «Сдадимся? Это что-то новое!» «Ярик, разворачивайся!» – скрипнул Митрич. «Пожалуйста! Ты что, не видишь? Я умираю!» Он уже рыдал. «Ярик, я возьму все на себя, только поехали отсюда!» Вид Митрича был настолько жалоб и страшен одновременно, что он тут только укрепил поселившийся в Ярике страх. «Что тебя напугало?» – спросила Рута, и Митрич бросил в ее сторону озлобленный взгляд. Поехали назад! выкрикнул он. Дмитрич выстрел грязным рукавом слезы и бессильно откинулся назад. Мы все сдохнем здесь. Мы сдохнем точно, если поедем обратно. На зонах, сказал Ярик. Что касается тебя, то нечего теперь давить на жалость. Во всем, что ты сейчас имеешь, ты должен винить только себя. Руто, поехали, сказал Ярик. Чем быстрее это закончится, тем лучше. Девушка включила зажигание и, выворачивая руль, направила пятерку влево. Все молчали. Тишину нарушали только работающий двигатель и тихий плащ-митрища. Часть вторая. Убей их всех, и пусть их сортирует сам Бог. Вьетнамская поговорка. Однажды странник путешествии в горах увидел в ущелье старую хибару. На крыльце сидел дряхлый старик с седой бородой. Он горько плакал. «Приветствую тебя, почтенный старец!» – сказал путник. Старик продолжал плакать. «Почему ты плачешь?» – спросил странник. Наконец старик поднял голову. «Меня наказал отец!» «За что?» «За то, что неучтиво разговаривал с дедом». Притча. Ярик часто задавался вопросом, насколько велик ресурс человеческого организма. Ну, в том смысле, что как долго он способен поддерживать нормальную жизнедеятельность человека – Особенно в критических ситуациях. Однозначного ответа никогда не было. В основном подобные мысли посещали его в процессе просмотра боевиков и триллеров, которые в бесчисленном количестве заполонили российское телевидение. Ярику нравилось анализировать действия тех или иных героев, волею судьбы, очучившейся в экстремальных условиях. Активно комментируя ошибки и недочеты режиссера, он пребывал в полной уверенности, что как раз его-то действия в подобной ситуации были бы самыми правильными. Теперь же он имел превосходную возможность проверить свои способности на практике. Существовало только одно маленькое исключение. Фильмы и книги были фильмами и книгами. Пусть даже они не всегда заканчивались традиционным хэппи-эндом. Осмыслить же до конца, в какую ситуацию влип он сам, я их смог только сейчас, спустя почти сутки после начала этого непрекращающегося кошмара. Выводы были неутешительными. В самом лучшем случае он... Сядет лет на 20, в худшем пожизненно, а то и пристрелит при задержании. Если их не найдут менты, то парни Хохио точно доберутся. Те, в отличие от милиции, искать умеют. Он снова сел за рули. Рута после недолгих уговоров согласилась занять соседнее место. Дмитрич прекратил скрипывание и затих. Он несколько раз просил пить, и бутылка, наполненная яриком водой из реки, почти опустела. Ярик видел, что жизнь его брата угасает с каждой минутой. Со смешанным чувством страха и жалости он поглядывал на Митрища. На дороге снова появились рытвины и ямы. И машину затрясло, как больную собаку. Ярик включил первую передачу. Ему неожиданно захотелось услышать голос брата. "Митрич", позвал он. Тот бессмысленно водил глазами по сторонам, как реагирующий на звук, на звук слепой котенок. Затем чихнул и непонимающе посмотрел на Ярика. Словно видел его в первый раз. Лицо его было белее простыни. «Митрич, отстань от него», — сказала Рута. «Рута, я... Ты что, не видишь, что ему немного осталось?» и ее голос прозвучал с таким ужасающим спокойствием, что Ярик похолодел. «Он больше не опасен, так что можешь снять наручники», — добавил Рута. Ярик еще раз поглядел Митрича, после чего остановил машину и освободил брата от браслетов. Впереди появилась еще одна развилка. «Предлагаю ехать по этой дороге», – сказала она, махнув рукой в левую сторону. «Пока эта колымага может ехать, нужно использовать любую возможность». Ярик колебался. В принципе, он не мог не согласиться со своей спутницей, но что-то удерживало его от окончательного решения. «Через 5-6 километров появятся новые дороги. Их нет и в помине на этой карте. Правда, придется бросить машину». Кажется, так говорила Ласка, мир ее праху. Но если выбирать путь справа, то машины придется оставить прямо у сосны. Потому что ехать по этой дороге невозможно. Кроме того, вчерашний дождь превратил и без того глубокий колеи в кашу. Ладно, терять им нечего. Ласки все равно теперь с ними нет. А любая из этих дорог, как говорил Алисе, чешилский кот обязательно куда-нибудь это выведет. Они не проехали километра. Как перед ними возникло очередное разветвление дорог. Оба участка дороги выглядели одинаково многообещающими. Ярик неуверенно нажал на педаль тормоза и автомобиль остановился. Ярик снова взял карту. По мере того, как он изучал ее, лицо его все больше омрачалось. Рута долго молчала, после чего не выстрелила. Мы не заблудились, что это за дороги, Ярик, не знаю. Глухо отозвался он, поглядывая то на карту, то на окружающую местность, взляпанным грязью, ветровым стеклом. Их нет на карте, промолвил он. Масштаб слишком мелкий. Давай вернемся назад, к предыдущему разветвлению», — предложила Рута. Только что ты была за, чтобы свернуть сюда, скептически произнес Ярик. В воздухе повисла напряженная тишина. Ярик осматривал Местность с тоской понимает, что развернуться здесь было практически невыполнимой задачей. Если даже попробовать, то машина ступится и колес завязят на полотистой канаве, привыкавшей к дороге. И один лишь Господь Бог знает, что им тогда делать. По обеим сторонам дороги высился непроходимый лес. Впрочем, дорога слишком громко сказана, поскольку назвать дорогой это узкую полоску крошащегося щебня, сдавленную с обеих сторон, соснами. Великанами можно было лишь с большой натяжкой. Ладно, решился нарушить молчание Ярик. Мне кажется, нужно опять свернуть налево. Держаться необходимо южной стороны. Только так мы выберемся к 78-му шоссе. Другое ответвление ведет на восток. Там вообще непроходимые джунгли. Рута только успела открыть рот, как Ярик, недолго думая, повернул пятерку налево. Надеюсь, ты имеешь хоть какое-то представление о том, куда едешь? Спросила девушка. Конечно, нет, ответил Ярик. Я что, по-твоему, похож на человека, который ездит каждый день на работу через этот лес? Не злись, мягко сказала Рута. Ладно, извини. Внезапно дорога стала сужаться. И Ярик со страхом бросал взгляд на топливный датчик. Красная лампочка на приборном доске уже давно мигала, свидетельствуя, что бензин на исходе. Стрелка с угрожающей неизбежностью приближалась к отметке 0. Рута попросила у Ярика карту и принялась её внимательно разглядывать. «Знаешь, по-моему, ты не туда свернул», — вдруг сказала она. «Начинается», — с неприязью подумал Ярик. Но промолчала. «Ты слышишь?» — настойчиво спросила она. «Ну», — мне хотя отозвался юноша, — «я говорю, что мы едем не в ту сторону». «Да? И как ты это определила?» В голосе Ярика проскальзывала ирония. «Этих чертов дорог нет на карте, Рута. И пожалуйста, не говори мне, что я не разглядел их». «Нет», — согласилась с ним девушка. «Но мне кажется, что в последний раз нужно было повернуть направо». «Почему?» «Шестое чувство?» Сначала Митрич устроил истерику. «Теперь ты. Рута, почему ты говоришь это только сейчас?» Разразился Ярик. Тут же, будто чувствуя перемену настроения, заныла больная рука. Он перевел дыхание. Тем более машина здесь не развернется, пробурчал он, чтобы как-то оправдать себя. Он взглянул на девушку, но Рута хранила ледяное молчание. Ярик выругался про себя и сосредоточился на дороге. Колья от шин постепенно исчезали, и теперь пятерка катилась на первой передаче, подскакивая на корточках и рытвинах. Рута продолжала молчать, и без того ужасное настроение Ярика испортилось окончательно. «Послушай, Рута, прости, что я сорвался. Нервы так не к чёрту. Ещё эта дорога. Всё нормально». Сука перебила девушку Ярика, даже не глядя в его сторону. Ярик насупился. «Ну и хрен с ней», — подумал он. Дорога тем временем стала совсем узкой. На ней чаще появлялись приземлистые кустарники. Их недовольный шелест под нищу машину вызывал Ярика образ шуршащих паущих лап. Деревья плотно стеной стояли вдоль тропинки как безмолвные часовые. Некоторые склонялись прямо к дороге, задев лобовое стекло автомобиля с крюченными ветками, будто пытаясь добраться до сидящих внутри людей. «Я думаю, скоро должна появиться трасса», сказал Ярик, пытаясь ободрить Руту. Но голос его звучал неуверенно. «Не можем, мы е... «Не можем же мы ехать по кругу». «По кругу нет. Но, Ярик, лес слишком большой. Боюсь, мы заблудились», ответила девушка. Выберемся, никуда не денемся, твердо сказал Ярик. Следя за дорогой, он также обратил внимание, что несмотря на то, что солнце стояло в зените, в лесу наступал сумрак. Рута задремала. Неожиданно впереди деревья расступились, словно кто-то невидимый раздвинул зеленый занавес. И перед путниками появилась четвертая развилка. На ней можно было развернуться, но мысль... Об этом пришла в голову Ярику намного позже. Собственно, тогда он рассуждал примерно так. Правая дорога была из гравия с глубокими колеями, поросшими густой травой, а левая, широкая, асфальтированная, и с разделительной полосой, пусть и едва видной. По разумению Ярика, как раз именно эта дорога и была шоссе номер 78. Надежда вновь вспыхнула, подобно сухой ветке, брошенной в костер, и Ярик стал молить Бога, чтобы хватило бензина и чтобы эта ровная превосходная дорога с полосой посредине не исчезла никогда. Он выжил сцепление и выехал на асфальтированную дорогу. По его подсчетам, до дачи Рената было рукой подать. Но как только он миновал первый холм, исчезла полоса. Ярик нахмурился, но продолжал катить вперед. За вторым пригорком закончился асфальт и пятерка снова потащилась по грунтовке, и снова тёмный лес всё ближе подступал к обочине. Асфальт кончился так неожиданно, что Ярик не успел притормозить и перевести рычаг коробки передач на ступеньку ниже. Звезднули рессоры и машину, сотряс с мощный толчок, от которого проснулась Рута. Она вскочила. Бледное лицо было испугано. Ярик... Она потерла красные глаза. Ярик, что... Закончить она не успела, так как машину снова тряхнуло на кочке, после чего автомобиль вильнул влево и въехал в большую лужу. Ярик молча вел автомобиль, пока они не съехали со спуска. Он все еще надеялся, что вот-вот появится какой-нибудь дорожный знак, либо на худой конец дорога станет чуточки получше. Но перед ними сталась только одинокая заросшая тропа. В конце концов, жалкое подобие дороги закончилось. И тропинка, по которой они ехали, плавно растворилась в кустой, почти по колено траве, сочной и яркой, какой её обычно рисуют дети. Ярик остановился, но зажигание не выключил. «О чём задумался?» – устало спросила Рута. «Теперь уже поздно. Поехали, хуже не будет. Или у тебя есть другие предложения?» Ярик тоскливо слегнул на указатель топлива. До отметки ноль стрелки оставались меньше миллиметра. «Поехали!» Почему-то шепотом, сказал он, и затравленно наглянулся. Дмитрич впал за бытье и тяжело дышал, губы его стали фиолетовыми. Рута, бледная и осунувшаяся, облизнула губы. Автомобиль, злобно фыркнув, поехал вперед, дергаясь и трясясь на ухабах, словно всем своим видом, говоря, что даже ему эта поездка давно перестала нравиться. Они ехали, не подозревая, что с каждым метром удаляются от нужной им трассы всё дальше и дальше.